Глава третья. Си Цзиньпин создает прекрасный Китай. Девятнадцатый съезд КПК. Движение Поднебесной по траектории китайской мечты шло по восходящей и вышло на новую вершину на девятнадцатом съезде КПК 18-24 октября 2017 года. Уже достигнутые успехи позволили заглянуть за горизонт, причем с охватом не только самого Китая, но и всего мира. За пять лет до того, 29 ноября 2012 года, Си Цзиньпин провозгласил сверхзадачу превратить к середине века страну в богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, гармоничное и современное социалистическое государство. Ради осуществления этой китайской мечты он разработал несколько стратегических программ. Переориентация экономики на внутренний рынок, борьба с коррупцией, оздоровление окружающей среды, улучшение системы управления государством, расширение глобальных рынков китайской продукции. Согласно философии марксизма, накопленные количественные изменения неизбежно переходят в новое качество. Именно это произошло в Китае. На девятнадцатом съезде КПК в уставе Компартии появилась запись о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Новая эпоха была утверждена как политическая реальность. За пять лет, прошедших после восемнадцатого съезда, была опробована по существу новая модель социально-экономического развития. Старая модель сначала именовалась политика реформ и открытости. Проработав около 30 лет, она становилась все менее эффективной. На смену была предложена более современная модификация – социализм с китайской спецификой новой эпохи. Отсчет новой эпохи пошел с первых дней руководства Си Цзиньпина. Она стала первым этапом плана «Китайская мечта». Этот долгосрочный план поначалу выглядел как футуристический эскиз. Однако он очень скоро стал наполняться появлявшимися одна за другой стратегиями. Новая норма в области экономики, управление государством при помощи законов в общественной жизни, один пояс и один путь в области международных экономических связей. Эти стратегии и менее масштабные тактические установки дополняли и усиливали друг друга, постепенно сложившись в целостную инновационную систему. Ко времени проведения 19-го съезда КПК стало совершенно ясно, что эксперимент с китайской мечтой удался. Новая эпоха стала реальностью. Оценив результативность курса Си Цзиньпина, представители почти 90-миллионной армии коммунистов возвели в статус партийного закона китайскую мечту, назвав ее в обновленном уставе КПК социализмом с китайской спецификой новой эпохи. Съезд правящей партии также зафиксировал роль Си Цзиньпина в реализации долгосрочного плана Великого Возрождения Китайской Нации, одобрив термин «ядро партии», который применялся к предыдущим вождям – Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Были отменены ограничения на руководство партии в течение двух пятилетних сроков. Таким образом, Си Цзиньпин был признан вождем и получил мандат на реализацию своего плана на следующие пять лет и на более отдаленную перспективу. Это был триумф, достойный римских императоров. Новая норма для новой эпохи Об эффективности плана «Китайская мечта» и ее составляющих Убедительно говорят достижения самой первой и самой главной из стратегий – Синь чантай новая нормальность. Данные статистического управления правительства таковы. С 2013 по 2016 годы рост ВВП Китая был на уровне 7,2%. Для Китая это означало, что построение к 2021 году общества средней зажиточности будет выполнено ведь для этого было бы достаточно и 6,5% роста. Впечатляли и другие показатели 2 – двухпроцентная инфляция и 5% безработица. Китай остался локомотивом глобальной экономики. Доля его ВВП в мировой экономике в 2016 году составила 14,8% что на процента выше, чем в 2012 году. Стоит отметить, что новая норма с самого начала подразумевала переход к высококачественному развитию. Вместо гонки за высоким процентом прироста ВВП и завоевания экспортных рынков ценой, низкие зарплаты, загрязнение окружающей среды, неравномерность развития города и села разных регионов пошла переориентация на рынок внутренний. Он становился главной движущей силой экономического роста. С 2013 по 2016 годы вклад конечного потребления в экономический рост составил больше половины, 55%. А ряды потребителей расширялись за счет роста доходов граждан, быстрого сокращения числа бедных. В 2016 году средний годовой реальный денежный доход составил 23 821 юань, что на 7 311 юаней выше, чем в 2012 году. К концу 2016 года в городах жило 57,4% населения Китая. Это почти на 5% больше, чем четырьмя годами раньше. Искоренение абсолютной бедности, одной из главных задач китайской мечты, тоже шло уверенными темпами. Численность живущих ниже черты бедности 2300 юаней в год составляла к осени 2017 года 43 миллиона человек. Это число сократилось на 56 миллионов с 2012 года. Китайская социалистическая эволюция. Работа 19-го съезда 18-24 октября 2017 года практически совпало со столетием Великой Октябрьской социалистической революции в России. В прошлом веке потребовалось немало времени, пока люди поняли, что в октябре 1917 года началась новая историческая эпоха для России и всего мира. Думаю, что в октябре 2017 года в Китае победила социалистическая эволюция. Для Китая началась новая эпоха, значение которой поймут и почувствуют не только сами китайцы, но также их соседи. Новая эпоха началась не с победы войны или революции, которые неизбежно сопровождаются разрушением устаревших норм и порядков, коверкуют судьбы миллионов людей, Именно так случилось в России в 1917 году. В Китае же новая эпоха пришла мирным путем, путем эволюции, развития предыдущей эпохи, реформ и открытости. Все предшественники Си Цзиньпина, Мао Цзэдун, Хуа Гафэн, Дэн Сяопин, Хуяобан, Цзяо Цзыян, Цзан Минь, Ху Цзинтао, видоизменяли пришедшие из Советского Союза теорию и практику социализма. После почти десятилетия успешного применения советской модели с массированной советской помощью, Мао Цзэдун попытался превзойти ее и изобрел большой скачок, а затем и культурную революцию. Большой скачок в области промышленности и сельского хозяйства 1958-1960 годы оказался несостоятельным и теоретически, и практически. Он стоил жизни примерно 30 миллионам людей, погибших от голода и других лишений. Стремясь подавить естественное недовольство народа и сопротивление части партийного руководства, Мао Цзэдун в 1966 году начал еще один эксперимент — Великую Пролетарскую Культурную Революцию. Эта смута стоила еще почти 10 миллионов загубленных жизней, поставила страну на грани экономического и политического краха, скомкала судьбы целого поколения молодежи, повредила духовную матрицу китайской нации. Вскоре после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году власть практически бескровно взяли ветераны Компартии, Армии и Госбезопасности выдвинутый именно руководящую позицию Дэн Сяопин, не порвал с теорией и практикой социализма. Не стал он и безоглядно копировать либеральную модель Запада или успешные примеры авторитарных азиатских тигров Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня. Дэн Сяопин сделал ставку на идею конвергенции социализма и капитализма, Тогда было не до анализа плюсов и минусов теории либерального капитализма, автократии, демократии или классической конвергенции. Страна была на грани катастрофы. Мудрый человек и опытный политик взял на вооружение старинную пословицу своей родной провинции Сычуань. Неважно, белая кошка или черная, лишь бы ловила мышей. Действуя методом проб и ошибок, обобщая мнения и предложения других руководителей, Дэн Сяупин смог создать симбиоз либеральной рыночной экономики с плановой государственной, да еще и под жестким контролем коммунистической партии. Оказавшаяся весьма эффективной на практике эта модель, была обличена в теоретическую оболочку реформы открытости. Выдвиженцы Дэн Сяопина, генеральные секретари Цзян Зиминь и Ху Цзинтао добавили в эту теорию незначительное уточнение концепции трех соответствий и научных принципов управления. Однако ни эти теоретические виньетки, ни вытекавшие из них практические шаги, не смогли угнаться за изменениями в экономике и обществе. В нулевые годы 21 века рост экономики замедлился, обострились экологические проблемы, подспудно началось сдерживание Китая Америкой. Мало того, Китай оставался всего лишь одним из звеньев, пусть даже очень важным, в глобальной экономической цепочке. Главное звено находилось в руках Соединенных Штатов, позволяя им получать прибыль от всех остальных звеньев. Недаром часть своих доходов китайская мастерская мира была вынуждена вкладывать в ценные бумаги американского казначейства, накопив там к 2014 году 1 триллион и 300 миллиардов долларов. Не забывать изначальные ценности, выполнять историческую миссию. Сначала теоретический, а затем и практический выход из приближающегося тупика нашел Си Цзиньпин. Его долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» смог обеспечить партии и всей нации второе дыхание. В своем инновационном плане Си Цзиньпин не только не отходит от идеалов социализма, но все отчетливее возвращается к ним после 30-летнего приоритета либеральных аксиом. Он заявил с трибуны 19-го съезда. Коммунистическая партия Китая рассматривает реализацию коммунизма как свой высший идеал и конечную цель. Он усиливает руководящую роль Коммунистической партии во всех государственных делах и структурах. Он сохраняет плановую систему развития народного хозяйства, и даже переходит к долгосрочному планированию не на привычные с 1950-х годов пятилетки, а на несколько десятков лет вперед. Он крепко держит в руках государства ключевые отрасли экономики, хотя и поддерживает государственно-частное партнерство, стимулирует развитие частного бизнеса. Наконец, председатель Си ставит во главу угла такие социалистические идеалы, как избавление от нужды, достижение сначала средней зажиточности, а затем превращение большинства населения в средний класс, пусть даже состоящий из нескольких слоев. поднебесное принадлежит всем. Это Великая Дао, заявил на 19-м съезде главный коммунист Китая. Прекрасный Китай будет создан к 2035 году. Впечатляющие успехи первых пяти лет реализации плана «Китайская мечта» позволили вглядеться в обозримое будущее. К числу самых важных и довольно неожиданных новаций 19-го съезда КПК стало выдвижение 2035 года как дополнительной вехи на пути к 2049 году, когда намечена реализация «Китайской мечты». Раньше была лишь одна промежуточная веха, К 2021 году построить общество среднего достатка. Когда решение этой задачи можно было счесть обеспеченным, появился новый рубеж, 2035 год. На основе полного построения общества среднего достатка за 15 лет упорной борьбы предстоит в основном осуществить социалистическую модернизацию, отметил в своем докладе руководитель Компартии. Практичным китайцам предлагается потрудиться во имя выполнения программы, в реальности которой большинство из них убедится еще при собственной жизни. Весьма показательная картина общества, которую в своем докладе Си Цзиньпин нарисовал большими мазками. К тому времени значительно возрастет экономическая и научно-техническая мощь страны, Китай поднимется до уровня стран-лидеров инновационного типа. Будет полностью обеспечено право народа на равноправное участие в общественных делах и равноправное развитие. Будет в основном завершено создание правового государства, правового правительства и правового общества. Все механизмы и институты станут более совершенными. В основном будет осуществлена модернизация системы и потенциалы государственного управления. Жизнь народа станет зажиточнее, заметно вырастет доля населения со средним уровнем доходов, резко сократится разрыв в уровне развития города, села и регионов, сократится также разрыв в уровнях жизни разных слоев населения. В основном будет обеспечен равный доступ к ключевым общественным услугам, Будут сделаны твердые шаги к достижению всеобщей зажиточности населения. Будет в основном сформирована современная архитектоника социального управления. Общество станет не только жизнеспособным, но также гармоничным и упорядоченным. Коренным образом улучшится окружающая среда. В основном будет выполнена задача создания прекрасного Китая. В новую эпоху Новое качество жизни. Перенос центра тяжести всего экономического развития Китая с покорения внешних рынков на обслуживание собственных потребителей означает справедливый возврат долгов, накопившихся за предыдущие десятилетия. Тяжкий и зачастую недостаточно оплаченный труд сотен миллионов тружеников позволил Китаю стать мастерской мира, Накопить огромные финансовые запасы – 3,14 триллионов долларов к концу 2017 года. Но важно и то, что ликвидация бедности, повышение стандартов жизни большинства китайцев до уровня среднего класса, будет означать возникновение небывалоемкого рынка на собственной территории. Си Цзиньпин в докладе на съезде предложил считать основным противоречием общества противоречие между постоянно растущими потребностями народов прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития. Устранению противоречия будет способствовать рост среднего класса, или, как говорят в Китае, людей со средним уровнем доходов. Нижние сегменты среднего класса вырастут за счет создания общенациональной пенсионной системы. Пока пенсию получают далеко не все категории пожилых людей. Да и разница в пенсиях этих категорий велика. Наконец, 2015 года в Китае насчитывалось 222 миллиона человек старше 60 лет. Это примерно 16% граждан. Население стареет, и без внедрения невиданной в истории Китая эффективной пенсионной системы возможны как социальная нестабильность, так и сокращение числа потребителей. К 2020 году 90% граждан Китая получили карты соцстрахования, гарантирующие минимальные стандарты обеспечения жизни. Улучшение качества жизни невозможно без решения или хотя бы ослабления жилищной проблемы. В этой области создалась парадоксальная ситуация. Ежегодно строится огромное количество новых домов, целые районы и даже новые города. Но стоимость квадратов подчас лишает молодых людей, даже неплохо зарабатывающих, возможности купить жилье и завести семью. В то же время пустуют помещения в новостройках, из-за ошибок девелоперов возникли даже мертвые города. Средний класс будет расти и в своих верхних сегментах. Заканчивается период жесткого контроля и усиливается поощрение инновационной и предпринимательской деятельности. Отменяется система обязательного одобрения инвестпроектов властями разного уровня, Вместо этого создается ограниченный негативный список в областях, затрагивающих национальную безопасность и международную деятельность. Частный сектор преобладает в структуре национальной экономики. На полях съезда заместитель председателя Госкомитета по делам развития и реформ Джан Юн сообщил, что на него приходится около 80% занятых, около 60% ВВП, Более половины налоговых поступлений и почти 70% китайских инвестиций за рубеж. Доля частных инвестиций в основные фонды превысила 60%. Прекрасная жизнь неотделима от качества окружающей среды. К 2035 году будет ликвидирован затяжной экологический кризис. Сейчас загрязнены пятая часть рек и озер, пятая часть земель. В 80% городов воздух хуже даже самых минимальных стандартов. В то же время концентрация вредных частиц в воздухе за последние пять лет сократилась на треть. В Пекине и других утопавших во мгле городах все чаще застаешь солнечные дни. Китайская мудрость и китайская сила для всего человечества. Выступая с трибуны 19-го съезда, Си Цзиньпин уже с первых минут увязал свою теоретическую разработку «Китайская мечта» с создавшимся периодом наличия важнейших стратегических шансов. Подробный анализ был сделан в специальном разделе доклада под названием «Неизменно идти по пути мирного развития, стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества». В нем Си Цзиньпин с высоты уже достигнутых успехов оглядывает мир со всеми его достижениями и нестроениями. Он призывает мировое сообщество не бояться Китая нынешнего и грядущего в обозримом будущем. Наше развитие не представляет угрозы ни для какого бы то ни было государства. Какого бы уровня в своем развитии не достиг Китай, Он никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии. Но, пожалуй, самые важные мысли прозвучали в завершении внешнеполитического раздела. Си Цзиньпин заговорил о новой активной роли Китая в глобальном управлении. Китай придерживается принципов совместного консультирования, совместного строительства, и совместного использования в глобальном управлении. Ратует за демократизацию международных отношений. Твердо стоит на позиции равноправия всех стран, как больших, сильных и богатых, так и малых, слабых и бедных. Поддерживает выявление позитивной роли ООН. Поддерживает расширение представительства и усиление права голоса развивающихся стран в международных делах. Китай будет продолжать играть роль ответственной державы, активно участвовать в преобразовании и формировании системы глобального управления, постоянно привносить в эту работу китайскую мудрость и китайскую силу. Провозглашенная в Москве еще в 2013 году концепция создания сообщества единой судьбы человечества» безусловно важный теоретический прорыв. Но станет ли он практическим фундаментом качественно новой глобальной политики Китая? В пользу утвердительного ответа можно назвать в первую очередь уже проверенную за минувшие годы способность Си Цзиньпина притворять в жизнь свои теоретические установки, быстро и напрямую или через паузу и обходными путями достигать поставленных целей. После признания в уставе КПК статуса Си Цзиньпина как ядра партии, а его плана «Китайская мечта развития марксистской идеологии под названием «Социализм с китайской спецификой новой эпохи», сопротивление слову и делу Си Цзиньпина становится делом безнадежным. Очень важно, что человечество ощущает потребность в позитивной и долгосрочной перспективе своего развития В условиях деградации существующего мирового порядка Китай предлагает перспективу, выстроенную не на абстрактных умозаключениях, а на основе собственного успешного опыта. О реальности перехода Пекина к роли законодателя моды в глобальном управлении говорят его крепнущие позиции в мировых финансах, торговле, науке и технике. Инициатива "Пояс и путь" стала как бы действующей моделью предлагаемого сообщества единой судьбы человечества. Единственная в мире глобальная доктрина при опоре на опыт и ресурсы поднебесной способна принести жителям планеты уверенность в завтрашнем дне, благополучие и добродетель. Ведь не зря говорил Конфуций, между четырьмя морями все люди — братья.